голова 37 седьмая. «Короткие мкали!» Делаю резкий выпад тщательно выструганным деревянным ржевецом и подвешенный на балках мешок, туго набитый истлевшим тряпьем, отлетает к потолку. «Вольно!» выпрямляя ноги и свободно опуская ружье, не выпуская из рук. «Недурственно!» Снисходительно хвалит Максим Сергеевич, почесывая через рубаху впалый живот, не вставая с нара. «Передохни немного!» Деньги у меня бывший офицер брал не раз и не два, а давать, понятное дело, не собирается. Другое дело, что хочется ему в собственных глазах выглядеть не вовсе уж опустившимся типусом, а человеком чести, хотя бы и по меркам хитровки. Вот и взялся обучать всему, чему умеет. Вроде как, научив меня английскому и уверившись в собственных педагогических талантах, им польский запнулся. По знанию бывшего офицера немногое. Три класса про гимназии, откуда был выгнан заленность, дурость и ненадлежащее поведение. Несколько лет болтался по родственникам, почитывая романы и ввязываясь в сомнительные истории. С наступлением возраста выпнут был с превеликим облегчением в юнкерское училище. Принимает туда всех подряд, не спрашивая документов об образовании, без различия сословий. Ну и народ соответственный. Все больше измещан, доразначинцев, да и крестьяне встречаются, хотя и нечасто. В основном из тех, что только числится в крестьянском сословии. Дворяне, если и есть, то такие, что от Орвида выброси, на вроде Максима Сергеевича. Вызубрит юнкера, устав наизусть. Шагать научиться до да глаза браво пучить и солдатиков гонять. Да и всё на этом. Ну и, конечно, коротким кали и прочим нехитрым премудростям. Ещё вроде как считается, что в училищах юнкерских не только военные, но и среднее образование дают. Максим Сергеевич говорит, что дают не среднее, ниже среднего. И смеётся дурным смехом. Не шибкое образование ей-ей. Большой карьеры после юнкерского училища не сделаешь. Дошлабся разве что, но ведь кому-то нужно тянуть лямку и в провинциальных гарнизонах. Весь костяк офицерский такой, и есть дворяне негодящие, которые нигде большего поскудаумию приткнуться не могут, домещане да с разночинцами, которые служат ради статуса и возможности вывести детей в люди. Есть пехотные училища, в которые можно попасть только после гимназии, реального училища или кадетского корпуса, и это вроде как уже серьёзным образованием считается. Но господа туда не шибко спешат, если только кому вовсе некуда податься. Аттестат совсем плохой или денег на дальнейшую учёбу нет. Отдельно родовитые, с прицелом на гвардию и карьеру. Жизнь военного она ни разу не имёт. Даже и в офицерских чинах. Жалование невелико, да и то расписано до копеечки. Мундир, который ни разу не дешёвый, есть положено только в ресторациях, а в трактир, ни – ни-ни. В театр сходить хоть изредка, тратиться на культуру по-всякому – Словом, блюсти себя. А не на что. В начальнике, коли выйдешь, то да, совсем другая жизнь. Но чтобы в начальнике выбиться, оно или ум и усердие куда как выше среднего иметь надо. Ну или связи такие же. А если ум и усердие есть, то на гражданских должностях и побольше зарабатывать можно. И куда как. Готовьсь, прервал Максим Сергеевич мой отдых. Длинным коли закройсь. «Вперёд!» «Повтори так 50 раз!» Утерев рукавом под солба, принимая за упражнение под комментарии соседей с ленивым глупопытством, наблюдающими за муштрой. «Оно не то, что надо, но и отказываться от знания не хочу. В армию меня не тянет, но если за место ружья кол представить, да в драке при жестокой, то оно, ого-го, не лишнее. Не в Эдеме чай живу, а на хитровке». Здесь на кулачках реже дерутся, чем в дрекольёвку ход пускают. У годков моих ещё по-божески всё. А кто постарше, вечно норовят всякую пакость в руки взять. Не нож так дрекольёва, то и табуреткой норовят. А уж кастет у каждого первого. Под конец смазано было. Покачал давно немытой головой Милюта Ямпольский, соскакивая с нарт. Да ладно, для новичка сносно. А сейчас гляди. Взяв купленный мной на сухаревке бебут, Максим Сергеевич крутанул плечами и на секунду прикрыл глаза. Затем приоткрыл и будто взорвался. Как закружился с бибутом быстро до да плавно, с шагами приставными, падениями на одно колено и перехватами клинка. Загляденье. то, -то Тяжело дыша, он довольно смотрел на меня. «Не все еще пропит. Впечатлился?» Посмеявшись, он похлопал меня по плечу и отошел. Хватит на сегодня. Раздевшись до пояса, я обтерся влажным полотенцем и натянул сухую рубаху, подрагивающими от усталости руками. Голова такая пустая и звонкая, как это и бывает при хорошей работе. Когда выложишься весь до донышка, и уже не то что руками-ногами шевелить, но и думать не можешь. Скрипнула дверь. И в дверном проеме нарисовался пьянень живинский потихонечку сползающий вниз, безуспешно пытаясь ухватиться за косяк неверными пальцами. Подскочив, подхватил его и оттащил в номер. Тяжелый, мелкий вроде старикашка, а будто кости свинцовые. С нужными людьми пил смрадно выдохнул мне в лицо Аркадий Алексеевич и пригорюнился, кулем обвисая в руках. И не в последний раз, да. Эх, Егорка! ладно у нас все в государстве устроено. Он ткнул в меня пальцем и позабыл, что хотел сказать, уставившись на изъеденный грибком ноготь. А, неладно. Сапоги с вами. Он закряхтел, пытаясь поудобнее устроиться на нарах, суетно двигая вонючими ногами. «По закону, если только один, один запрос и пять месяцев ждать, <свят> могут и того пораньше, а могут и попозже, по закону». А так судья постоянно икай развел руками. «Тянут, тянут денежки, Егорка!» Сложностью у тебя больно много, Егорка. Егор, Егорушка. Лучше старинка поудобнее. <сёк> <сёк> да. Протянул Максим Сергеевич, будто продолжая разговор. Мастер у нас хороший был в училище. Пластун 20 лет по горам Кавказа ходил. Много раз меня его уроки спасали. Видал? Он подскочил на нарах и задрал рубаху повратившись задом и показывая длинный резанный шрам ниже правой лопатки бошабузуки черкесский подплевный я тогда мальчишка совсем был И дому сбежал хотел бросим славянам помогать киваю привычно но слушал его в полухо Врал он вряд легко не задумываясь и даже не помнят иной раз что вчера врал. Шрам этот в шестой раз уже показывает, и все истории разные. Сейчас вот, оказывается, под плевны его ранили. Куда он попасть мог в титичном разве что в возрасте? До того черкесы были, когда он в Турцию с пластунами ходил. А еще как-то Среднюю Азию покорял. И чуть ли не у самого Скобелева, у идиотантов и любимцев ходил. Грудью того от пули и стрел вражеских прикрывая. С другими шрамами та же история. Я уж приметил. Какая книжонка читается, о том и врать начинает. Позаимствует у меня просыщика сыщика Путилина, так про тайные притоны Петербурга и спасение княжон рассказывает. И не помнит потом. Врет постоянно. Когда надо и когда не надо. Не только про себя, но и про маменьку. То она чистый ангел. То какая-то целтычиха, истязавшая его почище маркиз де сада. А я так думаю, что он просто сумасшедший. Пришел. Супит брови Сидор Афанасьич, сидящий нахохлевшимся вороном над кучкой обуви. Садись-ка. Учитель мой сапожный около торговых бань пристроился с той недели. Место хлебное, прикормленное. Оно бы не пустили его, потому как свои да наши на то имеются. Но вот повезло. Случай. То есть Афанасьичу повезло. А постоянному сапожнику не очень. Под извозчика попал. Ну и хрис. Перелом. Ладно бы нога. А то рука. Неудачно так. Ну и загоревал. Как же. Заработка лишается. И мало что заработка, так еще и перехватить место могут. Потому как Москва. Договорился в итоге с учителем моим, что пустят поработать. Но только на время. И чтоб часть заработка отдавал болезнему. Оно, конечно, не шибко бы и хотелось делиться-то. Но к месту очень уж бойкое. Здесь даже часть поболее будет, чем в иных местах целая. Давай-ка. Сидоров Анасич, не немежко отбирает мне работу какую попроще и сваливает у ног. Попроще работа и если смотреть на обувь, клиенты тоже попроще. Изношенная обувь-то. Владельца такой, если что, разве что шею намылят. Присев на скамеечку, щёткой очищаю обувку от грязи и принимаюсь за работу. Вокруг нас люд ходят по своим делам, и непривычно вот так вот работать при чужом пригляде. Теряешься, идти его. Куда? Куда? Как следовать дратву просмоли, иначе прогниёт быстро. Да не жалей ты пальцев, тяни нитку по смоле-то, тяни. Прервавшись ненадолго, показывает, как надо делать. И зудит, и так без перерыва почитай. Да я и не жалуюсь. Сам такого выбирал, чтобы работу знал и чтобы говорливый был. Ему от меня выгода двойная. Всё, что я наработаю, ему в карман идёт. Потому и встретил так раздражительно. Ему, дай бы волю, так посадил бы рядом, и что с утра до вечера, пока бани не закроются. А ещё деньги. Не пи-то, не еди-то, а червонец сразу в руки дал за учебу. Да еще 25 рублей посулил при свидетелях. Что отдам, когда ремеслу научусь? Фабрики эти чертовы. Бурчит он себе под нос, не прерывая работу. открывали столько, что честному сапожнику и приткнуться некуда. Раньше все было чинно, благостно. Ходят себе люди с сапогами да башмаками к тебе. И знаешь, что к внукам твоим еще ходить будут. А тут фабрики сломать эти станки, чертовы, так небось сразу жизнь простого народа облегчится. Слышка! Останавливается рядом грузный старикан, по виду отставной приказчик или мелкий лавочник, отошедший отдел. Тут каблук поистерся, поправить бы надо. Сидор Афанасьевич берет в руки обувку и цокает языком, напомнив мне отчего-то Льва Лазаревича. Такая же физия делается, когда покупателя обмануть как-то хочет. Вот прям сочувствует как родному. Так переживает. Полтина и два гривенника. Выносит он наконец вердикт со страдальческим видом. Чего ты? Старик делает вид, что хочет вырвать обувку, но Сидоров Анасич не отпускает. Гляди-ка. Показывает он на подметку. Тут не только каблук, но и подметка вся из шоркана. Куда прибивать-то? На сопли ети. Сам потом придёшь, да и в морду тыкать будешь. Скажешь, работа худая и мастер криворукий. — Ну, так и есть, дяденька, — поддерживаю мастера. Сидор Афанасьич лучше делать не будет, чем абы как. — Помолчал бы, — прикрикнул лавочник. Вот — Вот-вот, — поддерживает его мастер. Очень быстро они сходятся на том, что молодёжь нынче не та, и Сидор Афанасьич получает свои деньги а лавочник идёт в баню. «Вот язык у тебя», — чуть погодя говорит учитель. «Вроде и не по делу скажешь, а всё к пользе получается». Работаем сегодня долго, чуть не до тёмнышка. А как солнце садится начало, Сидор Афанасьевич взбрёб оставшуюся обувь в мешок и взвалил на плечо. Дома доделать да завтра и принесёт. Сделав несколько шагов, он останавливается и как-то нехотя говорит, повернувшись в полоборота. А ты ничего так рукастый. До лета наш уговор выполнен будет, все хитрости освоишь. Медленнее работать будешь, чем мастера настоящие, но в морду за работу кривую сапоги сувать не будут. Может, того? Подумаешь? Я ведь сейчас только холодным сапожником стал, с фабриками этими. А так, нет-нет, да и иногда сапоги, по старой-то памяти. Могу и подучить. За 100 рублей, а? И ремесло настоящее в руках. Спасибо, Сидор Афанасьевич, кланяюся чинно. Непременно подумаю. Во флиге ледут так, будто сзаду не только крылья выросли, но и пропеллер приделали. Научусь, думаю, ремеслу. Да как, приду. Да ткну сапогами своими в морду мастеру Дмитрию Павловичу. Ты меня не учил? А я вот и без тебя, пьяница, распоследнего выучился и мастером стал. И родню, родню не забыть. Лаковые сапоги — это само собой, но если собственноручно сделаны, так и вообще, ого, и родни из мешка вывалить. Попавшийся под ноги скользкий булыган заставил меня скользнуться и мало не упасть. Помахав руками и прочертыхавшись в сласть, пошел дальше. Вывалить, родне. А зачем? Я остановился и отошел к стене дома, задумавшись. Откуда мысли эти чудные? Хотел ведь по умственной части идти. Для того и книжки читаю. А тут такая эйфория. Как же? Сапожником стать могу. Кому я что доказывать собрался? Дмитрия Павловича родне? Годков я так через десять встречу мастера своего бывшего, да и буду в одежке господской. Это да, доказал. Вот же психология.